Подмосковье, дача Громыка Вечером Андрей Андреевич и Лидия Дмитриевна вышли на прогулку «Сегодня была в гостях у Трофимовых», — поделилась Лидия Дмитриевна «Ты же помнишь их еще по Минску?» Громыка кивнул «Он теперь работает в Министерстве тяжелой промышленности» Его коллеги по Министерству были «Знаешь, я такого наслышалась, все обсуждают массовые облавы» которые, по указанию Андропова, устраиваются в рабочее время в магазинах, банях и кинотеатрах, чтобы выявить прогульщиков и бездельников. Говорят, что это унизительно и оскорбительно. «Сегодня я был у Юрия Владимировича», — сообщил Громека. Лидия Дмитриевна вопросительно посмотрела на него. «Знаешь, это глубоко усталый человек, который с трудом исполняет свои обязанности. Я увидел рабочий календарь генерального секретаря». Пустые странички, никаких записей. Кроме меня за весь день он никого не принял. Лидию Дмитриевну интересовало другое. «А к тебе он как? Как с тобой разговаривал?» Громыко был во власти своих мыслей. Встретил Чазова, выяснив, что Юрию Владимировичу постоянно делают гемодиализ. Я расспросил нашего врача. «Это процедура очистки крови. Это означает, что у Андропова не работают почки». Каждый сеанс диализа, очищения крови, продолжается несколько часов. Мучительная процедура, и прогноз крайне неблагоприятный. Лидия Дмитриевна переспросила, «Хочешь сказать, что Юрий Владимирович ненадолго?»